Сара встала. Генри схватил ее за руку. Она вырвала руку, и сердце вырвалось из груди. Так ей показалось. Он вскочил, удерживая ее, но не целуя, хотя губы его касались ее щеки, воспламенив ее всю. Своими губами она ощутила его волосы, мягкие волосы. «Спокойной ночи», — хрипло кашлянула Сара и направилась в дом как но ну, она не села а рухнула небо залито лунным светом а сознание ее засыпано невысказанными словами глаза закрылись не в силах переносить бессердечного лунного света на губах все еще ощущение волос любимого бог мой как я любила тебя а братишка как любила пробормотала она и глаза удивленно раскрылись Но вникнуть в сказанное Сара, казалось, не в состоянии. Бухнулась в постель. Горько зарыдала. Все лучше того, что ее ждало. Слезы, даже слезы горькие, горючие, слаще, страны скорби, убежище от нее. Проснулась поздно. В столовую вышла к концу завтрака. Зашел Стивен. Он искал сыновей, хотел преподать им урок стрельбы. Бенджамин сидел с чашкой кофе, ждал Сару. Слегка улыбнулся с оттенком иронии, подозревая Сару в ночных похождениях по злачным местам. Генри вошел сразу вслед за ней, налил себе кофе, уселся с чашкой рядом с Сарой, не глядя на нее. И она тоже на Генри не смотрела в два вас покину», — нейтральным тоном сообщил бенджамин иначе на самолет не успеть тогда сара успеет вам показать сад сказал стивен в качестве сторожила если у нее найдется время дипломатично заметил бенджамин конечно найдется отозвалась сара хотя и после краткой паузы ибо не сразу доходила до нее услышанное — А вы, Генри, полагаю, согласитесь отужинать с нами вместе со своей супругой, — продолжал Стивен. — Есть у нас здесь неподалеку кабачок, синий вепрь, колоритное местечко. В десять спектакль закончится, через полчаса мы уже там. — Спасибо. — С удовольствием. Для Джосефа, правда, поздновато, но ничего, управимся. Он уже привык ложиться поздно. Стивен удивился такому распорядку дня малого ребенка. Нора могла бы присмотреть за мальчиком. «Что вы, он меня не отпустит. Месяц не видел, соскучился. Ну что ж, если вам удобно. Сара, вы тоже, прошу вас». Следующая фраза относилась уже к ворвавшимся в столовую сыновьям. «А вот и вы, сорванцы, бегом за мишенями». И Стивен вышел вслед за тут же унесшимися прочь пацанами. Кофе не лез в глотку. Во рту горечь потери. Сара повернулась к Бенджамину. «Может, пойдем?» Бенджамин поднялся. Высокий, солидный, респектабельный. Его неправдоподобно совершенный кремовый костюм подавлял все окружающее, превращал старинный величественный зал в захудалую сыроюшку. С подчеркнутой вежливостью Бенджамин спросил Генри, «Не желаете к нам присоединиться?» «Нет, спасибо, у меня еще куча дел», проворчал тот, не поднимая глаз. Бенджамин и Сара отправились бродить по окрестностям, восхищаясь видами, присаживаясь на скамейки, забредая в рощи. Вышли на луг к лошадям Не меньше дюжины этих созданий обмахивались хвостами возле ручья. Лошади заинтересовались, не несут ли им чего-нибудь вкусненького, и тут же утратили всякий интерес к праздным зевакам. Горизонта убегало поле с какими-то созревшими злаками. Возле поля, внутри громадного сарая, амбара или ангара, уж как он там назывался, пыхтел какой-то сельскохозяйственный комбайн, похожий на громадное насекомое. Возле машины двое молодых людей в аккуратных синих комбинезонах возились с канистрами. Последний день, последний, только это занимало сейчас Сару. Ландшафт, небо, лошади, комбайн, во всем этом она видела только Генри. Жадная, эгоистичная любовь вытеснила все остальное. Сара внушала себе, что Бенджамин заслуживает хотя бы элементарной вежливости, снова и снова заставляла себя болтать с ним, но внимание ослабевала, она замолкала посреди фразы. Бенджамин вспомнил, как ее занимали всяческие проекты в Бель-Ривьере, принялся рассказывать об очередных затеях. «Как вам нравится, Сара? Кашмирское озеро с настоящими кашмирскими жилыми лодками с кошмарскими лодочниками, музыкантами, но в штате Орегон. Там воды хватает, можно подходящее озеро подобрать. Очень интересно. Вяло отозвалась Сара. Отлично. А как вы отнесетесь к прибору-ионизатору, испускающему отрицательные ионы? Он висит на тележке, его легко перемещать по дому. К нему притягивается пыль и искапливается в поддоне. Час работы и воздух в комнате совершенно лишен пыли. Интересно? Конечно, интересно. Экономит время уборки. Идея моей жены, она физик, работает на фирму, производящую ионизаторы. Она и разработала этот прибор. С удовольствием куплю. Я скажу жене, она вам пришлет. А Кашмирское озеро тоже идея вашей жены? Это мы вместе придумали. Были в Кашмире три года назад, еще до того, как там началась пальба. Я заинтересовал проектом сеть отелей. Им понравилось. Судя по вашему тону, вы считаете идею несколько легкомысленной? Поначалу мне действительно так казалось. Но мои представления о том, что серьезно и что легкомысленно, тоже изменились. Тут Бенджамину захотелось обменяться с нею чем-то более основательным и убедительным, нежели слова, взглядом. Однако Сара не смогла заставить свои глаза открыться для контакта. Казалось, штыки втыкались в ее глаза, готовые вытечь по щекам без остатка. Они подошли к рощице, откуда доносились голоса и отдельные выстрелы дошли до полянки, в центре которой из травы торчал толстый деревянный столб высотой с человека и напомнивший им, в соответствии с характером времени, в которой они жили, человека, мужчину или женщину со связанными руками, с завязанными глазами, человека, ожидающего расстрела. Старомодно, пережиток старых, более цивилизованных времен. К столбу прикреплена самодельная бумажная мишень, В нескольких ярдах от столба обнаружились Стивен, трое его сыновей, еще два мальчика и две девочки. К стволу толстого дуба прислонены несколько ружей разного типа и размера. Сцена отличается своеобразным сочетанием какой-то несерьезной, игровой, любительской атмосферы, нарисованной мишень, одежда Стивена и детей. И строгих, суровых, жестоких ритуальных черт смертной казни. Очередной стрелок, только что сделавший выстрел, поставил оружие к стволу дуба, вернул свой ствол в небольшой арсенал, вокруг которого возбужденно мотались два рыжих сеттера, а сам вернулся к группе. Следующий стрелок в сопровождении Стивена подошел к дереву, где выбрал приличествующий его возрасту и навыку оружие. Каждое движение отслеживалось и исправлялось Стивеном. Ствол вниз, только вниз. Так, пошли, вышли на позицию. Стивен остановился чуть сзади и сбоку от стрелка, продолжая им руководить. Хотя слов его сары и Бенджамин не слышали. Парень приложился, прицелился, выстрелил. Рядом с яблочком мишени появилось черное пятно. Очевидно, Стивен похвалил парня, ибо тот вернулся обратно к группе с довольным видом. Следующий стреляла девочка лет двенадцати. Она выбрала оружие сама, ничего Стивен ей не говорил, и в ходе подготовки выстрела. Уверенно подняла она ствол, быстро прицелилась и выстрелила. Очевидно, пуля попала в яблочко, ибо вид мишени не изменился. Дети восторженно завопили, собаки затявкали, запрыгали. Стивен одобрительно положил руку на плечо девочки. Она вернулась к группе. А очередь стрелять подошла младшему сыну Стивена, Эдварду. Кажется, ему предстоял выстрел из пневматической винтовки. В этот раз Стивен инструктировал стрелка особенно подробно. Каждый шаг, каждое движение. Левое плечо, правое положение головы, ступни ног, сосредоточенность. Бумага мишени стопорщилась у самого ее края. Все участники тренировки настолько углубились в работу, что не заметили приближение двоих зрителей. Если бы мы столько же внимания уделяли обучению наших детей стрельбе, возможно, я проявляю крайнее невежество, но к чему им умение стрелять в этой мирной зеленой стране? Традиции, социальный статус. И девочки тоже. «Следует помнить, за кого девочкам предстоит выйти замуж». Цитата. Бенджамин вежливо улыбнулся. «У меня не было бы никакой необходимости обучать свою дочь этому искусству». В ответ на вопросительный взгляд Бенджамина Сара пояснила, «Мы не аристократы». «Но ведь это может оказаться полезным, ведь ваша дочь живет в Дикой Калифорнии». Другие условия, другая стрельба. Этим детям вряд ли придется стрелять во что-нибудь, кроме фазанов, куропаток или оленей, разве что во время войны. Иногда мне кажется, что ваша прекрасная страна вся сплошной пережиток. Припомню вам это высказывание, когда мы с вами посетим ваше Кашмирско-Орегонское озеро. Бенджамин оценил шутку рассказистым хохотом. А Саре хотелось рухнуть в траву и рыдать, рыдать, рыдать. Пора в аэропорт. Они завершили прогулку. Чувство вины подталкивало Сару к подчеркнутой вежливости, доходящей до нежности. Она оживленно беседовала, не вполне понимая о чем. Бенджамин распрощался до ноября, и мощный мотор умчал его к самолету. Затем Калифорния, интересная работа по финансированию интересных идей и воплощению их в жизнь. Маг финансовых чудес. За столом лишь Сара и Стивен. Генри поехал встречать жену и сына. Элизабет и Нора у кого-то в гостях. Труп поарендовала автобус для осмотра деревень Коцуалда. Тарелки с едой не тронуты. Сара. «Я специалист по занудным вопросам, но позвольте спросить, когда умер ваш муж, вы скорбели? Печаль там, все такое?» Сама задавалась этим вопросом. Разумеется, я ощущала постигшее несчастье еще как, но хотела бы я знать, о чем еще мне было недосуг волю скорбеть. Я имею в виду какую-то положенную норму скорби. Вы, как я вижу, не упускаете возможности пополнить багаж знаний. Да, видите ли, согласно этому ходу мысли, напрашивается некое допущение. Если вы не ощущаете адекватных ситуаций эмоций в нужное время, они накапливаются, суммируются, какая-то складывается фикция. Как знать, почему вы не вышли замуж повторно с двумя малыми детьми? Меня бы дети не остановили. Но нас с вами тогда еще друг другу не представили. Стивен позволил себе улыбку, затем раздраженно дернул рукой, а после этого все-таки рассмеялся. «Жаль, что мы не влюбились друг в друга. Мы столь, как бы это сказать, сочетаемы, совместимы». «Это было бы слишком разумно», — согласилась Сара. «Да, вот я еще что вспомнила». Своих последующих партнеров я никогда не приглашала в спальню, в постель, которую делила с мужем. Всегда только в запасной комнате. Один из них страшно возмутился. Мне надоело быть гостем. Ты все еще замужем, так? И бросил меня. Вам повезло в жизни, Сара. Мне сначала казалось, что мне с Элизабет тоже повезет, но... «Можно сказать, что эти две женщины женаты?» «Да, именно так. Они исключают любого третьего». Голос Стивена звучал обиженно. Неосторожная оса увязла в майонезной лужице на тарелке. Стивен воспользовался случаем, поддел ее ножом, отошел к окну и вышвырнул осу в сад. Подумав, он вернулся с намерением продолжить тему и продолжил, Это касается и детей. Пауза. Элизабет никогда не проявляла материнских наклонностей. И не притворялась. Многие притворяются. Пауза. Я пытаюсь компенсировать детям отсутствие матери. Возможно, Нора больше мать вашим детям, чем Элизабет. По лицу Стивена было видно, что эта мысль для него не нова. Да, и я ей не препятствую. Он отодвинул тарелку, выбрал из вазы персик. Принялся его кромсать. Верьте или нет, но мне ее даже жалко. Я о норе Она дальняя родственница Элизабет. Ее брак оказался неудачным. Они оставили эту тему. Есть люди, которые, как кажется, просто призывают на свою голову отношения бессердечные, пренебрежительные. Все что угодно всегда будет казаться более важным, чем Нора. Когда уезжаете, Сара? Завтра. Жан-Пьер прибудет на сегодняшнее представление, а затем мы все обсудим это в Лондоне. Я тоже буду в Лондоне. И оставите Сюзан? Хватит духу. Дух тут ни при чем. Стивен посыпал дольки персика сахаром, взял ложку, отложил ее, отодвинул тарелку я как-то не был готов к тому, что интересы Жюли сведутся к постели. Она похвалила мои качества как жребца производителя «Не могу сказать, что не польщен», — он улыбнулся. «Еще та штучка наша, Сьюзан. Все время с кокетливой улыбочкой укоряет меня в женоненавистничестве. Феминистского бреда от нее тоже наслушался. Но вот глупа она, к сожалению, неимоверна». Еще одна оса, или та же самая, вернулась. Утонула в персиковом сиропе, но в этот раз Стивен не бросился на выручку. Представил ее своей судьбе. «Сара, моя жизнь ничего ни к чему не добавила. Я ничего не заработал. Весь капитал остался от моего деда». Сара удивленно молчала. «Я завидую Бенджамину. Он использует деньги». «Но ведь вы тоже используете?» «Я просто поддерживаю процесс. На это любой способен». Стивен поднялся. «Я обещал мальчикам прогулку верхом». «Утром я видела ваши занятия стрельбой». «Узнать бы, к чему их следует готовить. Сейчас в школьной программе всякие нововведения, компьютеры, есть и старые предметы. Джеймс уже умеет водить машину». Разбирается в картах, в компасе. Все трое стреляют, все трое скачут верхом. От сантехников мои сыновья тоже зависеть не будут. Вот с художественными способностями у них туговато, не музыкальны. Спорт в школе идет неплохо, это важно. А как у них с чтением? Неплохой вопрос. У Джеймса в комнате несколько книжек. Нора пока еще читает вслух младшим. Но кто знает? Может, самым полезным практическим навыком окажется стрельба. Ближе к вечеру автомобиль Генри проскрипел по гравию крыльцу дома Элизабет. Он выскочил, распахнул дверь перед женой. Из машины появилась миниатюрная женщина, почти полностью скрытая крупным ребенком. Она спустила мальчика с рук, и тот с восторженным воплем бросился к отцу. Мелисент выпрямилась и оказалась миловидной блондинкой с волосами, как у Алисы, достающими до талии. Маленькое лицо ее, решительное, не из робких, улыбалось мужу, кружащему малыша в воздухе. Генри попытался опустить сына на наземь, но тот не желал расставаться с отцом. Миссис Генри Бисли осмотрелась взглядом уверенным и, прежде всего, демократическим не желавшим впечатляться всякими там многовековыми аристократическими предрассудками. С той же философической улыбкой повернулась она в сторону стоявших на ступенях Стивена, Элизабет, Норы и Сары. Она готовилась к выполнению задачи родственников, жен, мужей, ныряющих в кашу, заваренную их благоверными, и пытающихся сориентироваться в новой для себя среде. Нора сошла с крыльца, чтобы помочь выгрузить и отнести наверх многочисленные сумки и мешки с вещами, игрушками, комиксами, без которых немыслимо существование детей, во всяком случае в некоторых странах планеты. Они с Мелисент осилили эту задачу вдвоем, в то время как Генри занял руки более приятным грузом. Приехавшую быстро познакомили с ожидавшими, и Нора повела семью наверх. через несколько минут она вернулась в маленькую гостиную к чаю, улыбаясь, как всегда, и даже еще лучезарней, чем обычно, под впечатлением только что увиденной сцены. Прибыла также Мэри Форд с извинениями от Роя Стрезера, уехавшего в Лондон. Жена его решила после долгих колебаний не уходить к новому любовнику, и Рой надеялся уговорить ее вернуться, вооруженный аргументами и статистическими выкладками утверждавшими, что 58% вступивших в новый брак жалеют о расторжении старого. За чаем все сочувствовали Рою, последние дни выглядевшему по общему мнению ужасно. Все активно желали ему добра, пока Нора не сообщила, что, по ее мнению, из визита в ресторан ничего не получится, ибо Мелисент считает, что ее сын и без того перегружен впечатлениями. А ведь малыш прекрасно мог бы посидеть со мной, добавила она. Не было еще ребенка, который не радовался бы моему обществу. Снова сталкиваемся с пресловутым конфликтом культур. Что ж, я на их стороне. Мне нравится наблюдать в Италии и во Франции, как за столом собирается вся семья, от дряхлой бабушки до новорожденных. «Меня поражает, что они находят нормальным брать малыша на ужин взрослых», сказала Элизабет. «Для них в этом нет ничего ненормального, так как они все время ужинают в ресторанах», пояснил Стивен. «Раз они завтра улетают, я позвоню и отменю заказ», решила Элизабет. Как всегда, когда предстояло действовать, она вся от головы до пят, особенно же... Тазобедренная область ее тела наполнилась активностью, задышала энергией. «Следующий аттракцион — ваш француз», — продолжила она, вернувшись. «Может быть, хоть его удастся вытащить куда-нибудь на ужин?» «Для него ваш дом и вы сами лучший ужин, как и для нас всех», — сказала Сара. «Ничего не поделаешь, а так хотелось куда-нибудь вырваться». ничего дорогуша Когда все разъедутся, мы где-нибудь поужинаем». Мечтательно промурлыкала Нора. Слово «дорогуша» вырвалось у нее непроизвольно. Она как будто хотела поймать его за ускользающий хвост. Элизабет сделала над собой усилие, чтобы не глянуть на подругу. Стивен выпалил скороговоркой. «В последнее время мы слишком увлеклись кухней и сервисом. Хотя без этого, конечно, никак». Элизабетта глядела всех с улыбкой. «Ничего, мне даже нравится». И улыбнулась особо, Нори. Обе принялись вспоминать, у кого они побывали в последнее время. Разговор принял характер диалога, из которого все присутствующие исключались. На лице Стивена появилось выражение невольного свидетеля, не слишком заинтересованного в том, что ему приходится слышать. Элизабет и Нора перешли к обсуждению совместных недельных каникул, которые они запланировали по окончании их краткого театрального сезона. Стивен заметил, что его тоже скорее всего не будет в имении. Ну и ладно, мальчики уже вернутся в школу, сказала Элизабет. Снова заскрипел гравий, возвещая прибытие Жана-Пьера. Он поздоровался со всеми за руку. Элизабет руку поцеловал, а с Мари они расставались троекратно. На несколько секунд они вдвоем отделились от остальных присутствующих, уединились где-то далеко-далеко. Гостю показали участок, поскольку на следующее утро он вместе с Сарой должен был покинуть Квинсгифт. Жан-Пьер усердно восхищался всем увиденным, не скупился на превосходные степени. Трезвость суждений вернулась к нему, когда очередь дошла до театра. «Стулья не снабжены номерами». Разве зрители не бронируют места ему объяснили что садится каждый там где придется а если опоздал то и постоять приходится резервируется лишь первый ряд тропинки и проходы не размечены хотя плакатов хоть отбавляй как народ ориентируется на местности да так уж как получится все улаживается успокоила жанна пьера нора не отведено место для буфета разве гостям не предлагают напитки Стивен успокоил француза, сказав, что Элизабет и ее штат очень хорошо продумали и организовали этот аспект, что вино, мороженое, безалкогольные напитки, выпечка предлагаются в антрактах с подносов, волонтерами из города, хватающимися за возможность соприкоснуться с миром театра. «Иной раз они, правда, подводят», — вздохнула Элизабет, — «и тогда приходится отдуваться мне с норой и детям». Жан-Пьер живо протестовал против привлечения хозяев этого великолепного имения к работе в качестве слуг. Но был в этом протесте некий подтекст, некое контекстуальное «чего еще ждать от этих островитян?». На предшествующий представлению ужин собрались не в зале, а вокруг стола в большой комнате возле кухни, ибо многие сообщили, что отужинают в городе. Стивен, Элизабет и Нора сидели у торца стола. Сюзан — напротив Стивена. Жан-Пьер — рядом с Мэри. Сара непроизвольно оказалась в середине длинной стороны стола, оставив по бокам от себя пустые стулья. Выглядело это настолько драматично, что она торопливо пересела ближе к джозефу сидевшему рядом с Мелисент, занявшей место напротив Элизабет. Генри уже успел покаяться и получить отпущение грехов. Ситуация скабрезная, но кто нынче не слыхивал об Эдиповом комплексе? Не столь уж трагично для молодой женщины услышать, что муж ее увлекся особой, годящейся ему и ей самой в матери. На лице Мелисент играла едва заметная усмешка, в которой отражалась и доля уважения к достойному вниманию противнику к Саре хотя Генри, не умаляя своей вины, подчеркивал, что преступные поползновения его не дошли даже до боцелуя. Жена его сохраняла здоровую дозу недоверия к откровенности супруга, где капля, там и две. Здравомыслящая молодая мать семейства, однако, сознавала, что контролирует ситуацию семью, сына, мужа, саму себя и свое поведение.